Часть третья. Веселье в офисе или о том, когда душа требует праздника. Дело было вечером, делать было нечего. Или леген гав кака. Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, боковое зрение и реакцию. Офисная мудрость. Работа в команде, точная постановка задач — Четкий расчет бюджета и соблюдение внутренних дедлайнов бывает только при заказе еды в офис. Офисная мудрость. Режим Аврала знаком каждому офисному сотруднику. Случаются дни, когда за несколько часов нужно выполнить недельный, а то и месячный фронт работ. Как хочешь, так и делай. Вывернись наизнанку, встань на уши, отожмись 300 раз, но сделать нужно непременно. Иначе дело швах. Такие цейтноты бывают вызваны разными причинами. Неожиданным поручением руководства, обилием никчемных совещаний, которые отвлекли от основной работы, собственным разгильдяйством, прошляпили дедлайн. Сейчас это неважно важно. Важно, что сотрудник изворачивается и выполняет гигантскую работу за час-другой. Но бывают моменты, когда решить задачку в короткий срок не удается. Ты можешь выпрыгивать из штанов, вставать в раскаляку, садиться в позу лотоса. Не помогает ничего. Твоя презентация выглядит убого. В аналитической записке аргументы никуда не годятся. Цифры не бьются. Смотришь и понимаешь – фуфло. А стрелки на офисных часах крутятся без остановок, и ты паникуешь. Именно такое состояние было у Ирины Викторовны поздно вечером во вторник. Она была в панике и почти рыдала. Цифры никак не хотели складываться и помещаться туда, куда она их пыталась загнать. Ирина Викторовна воевала с ними уже три часа. Весь день ей пришлось провести в бестолковых совещаниях, а с цифрами нужно было разобраться непременно сегодня. Но Ирина Викторовна не отчаивалась. Она еще днем здраво рассудила, что разберется с ними вечером, когда народ схлынет, и можно будет в спокойной обстановке свернуть горы. Но не тут-то было. Стрелки на офисных часах приближались к 22.00, а у нее ничего не получалось. Ирина Викторовна сидела в офисе уже 14 часов. Голова соображала туго. Надежда на то, что она одолеет непокорные цифры, таяли с каждой минутой. Она вспомнила известный анекдот и поняла, что, похоже на старую клячу, которая не шмогла. Ей было жалко себя. Коллеги, небось, уже котлет дома натрескались, чай с плюшками пьют, на диване валяются, и сериал смотрят. Ой, как досадно-то, мамочки, что же делать? Она была готова разреветься. Впрочем, ей это было простительно. Ирина Викторовна была еще очень молодым сотрудником, хотя уже ответственным и на хорошем счету у начальства. Она работала в отделе аналитического учета, Была позитивной и добродушной. Ее все любили и называли Иришкой или Иркой. «Никто меня не пожалеет». Ирка шмыгнула носом и в поисках поддержки посмотрела на большого розового зайца, который сидел рядом с ее компьютером. Вообще она была серьезным человеком и вряд ли бы позволила себе нелепости в виде розового зайца на рабочем месте, если бы не одна офисная вечеринка. Однажды после очередного праздника в офисе появилась утка. Нет, конечно, не живая, но для части офисных сотрудников она стала практически как родственница, милая и желанная. Она была огромной и после вечеринки не влезла в мусорный бак, поэтому руководство приняло креативное решение и велело поселить утку в зоне отдыха. Видимо, руководство посчитало, что связь с природой, даже искусственной, даст возможность сотрудникам расслабиться и отвлечься. Сотрудники приняли посыл буквально и сразу пошли налаживать связь с природой. Размер утки позволял лежать на ней как на огромной подушке и при желании даже поспать. Это замечательное свойство утки привело к тому, что вскоре на нее началась настоящая охота. Желающих улечься на мягкое желтое ложе было так много, что активисты общества защиты утки начали вести запись и регламентировать время отдыха. На вопрос «Где, например, Иванов?» можно было услышать «на утке». Те, кто не успевал занять заветное место, чувствовали себя обездоленными. Ирке никогда не удавалось полежать на утке из-за колоссального спроса на мягкую удобную подушку. И в один прекрасный момент она притащила из дома большого плюшевого розового зайца. Знай наших, мы тоже будем близки к природе без всяких записей и очередей. Заяц был бестолковый, но при взгляде на него поднималось настроение. Всем своим видом он говорил, что жизнь обязательно наладится и все будет хорошо. А утку однажды щедро облили кофе, и в таком виде она попалась на глаза руководству. Зрелище, надо сказать, было еще то. Респектабельный офис не мог держать в своих стенах утку, которая, извините, нагадила на себя, и ее быстро увезли. Дальнейшая ее судьба никому неизвестна. Заяц же остался с Иркой. Ирка раскисла от изматывающей войны с цифрами, взяла Зайца и решила зарядиться от него позитивной энергией. «Скажи, дружок, все будет хорошо?» — спросила она. Заяц молча смотрел на Ирку, а Ирка на зайца. Глядя на зайца, Ирка с удивлением обнаружила, что он чем-то напоминает ее шефа. Только у зайца вид смешливый, а у шефа озабоченный. Ирка зачем-то положила зайца на сканер, закрыла крышкой и получила на выходе расплющенную рожицу. Она взяла фломастер и сделала подпись под портретом зайца «Ген Гав Кака». Потом прикрепила листок кнопкой на стену перед своим рабочим местом. Зачем она это сделала, Ирка объяснить не могла. Она попыталась еще раз поскладывать цифры, поняла бесперспективность этих действий и решила прекратить самоистязание. Со словами «Утро вечера мудренее» она выключила компьютер и под ласковым взглядом любимого зайца и расплющенной мордой на его портрете завершила трудовой день. Всю ночь Ирку мучило то, что не складывалось. В полусне она упорно продолжала работу со зловредным бюджетом и непонятно откуда появившимися зайцами, которых зачем-то надо было тоже посчитать. А так как Ирка была дамой ответственной, она не могла бросить это занятие, поэтому ворочалась, мучилась, но продолжала считать. Досчиталась она до того, что не услышала будильник и проспала. В среду утром Ирка неслась на работу на всех парусах. Сметая преграды, она влетела в офис и перед своим рабочим столом обнаружила шефа. «Извините, я вчера вечером долго сводила данные, поэтому задержалась», оправдывалась Ирка, пытаясь проследить за взглядом руководителя. Взгляд шефа медленно перемещался с большого розового зайца, примастившегося рядом с ее монитором, на портрет зайца, а потом на Ирку. Во взгляде читался вопрос «А что это?». Ирка была близорукой и не сразу увидела, что именно так озадачило шефа. Она нацепила очки, подошла к столу, увидела портрет зайца, и ее парализовал ужас. Ирка совсем забыла про свои вчерашние художества и не сразу разглядела надпись, которую оставила на расплющенной роже зайца. Она прищурилась и прочитала вслух по слогам. Ген-Гав-Кака. Иркиного шефа звали Геннадий Гаврилович, за глаза его называли генгаф и это прозвище знали все, в том числе и сам шеф. Но почему Кака? Сходство лица Геннадия Гавриловича с расплющенной рожицей розового зайца не оставляло сомнений в том, чей портрет был пришпилен кнопкой к стене. Ирка поняла, что в такую каку она еще никогда не попадала. За доли секунды в ее голове сложились все цифры бюджета, которые вчера не хотели этого делать. Она также молниеносно рассчитала проценты и долг по ипотеке, и сумму ежемесячных расходов, продисконтированные сразу на год вперед. Итогом была здравая мысль о том, что от новой сумочки Шанель, которую она присмотрела в соседнем магазине, надо срочно отказаться, пока не поздно. А Геннадий Гаврилович в это время тоже решал сложнейшую задачу – что делать? В голове у него крутилось – устроить взбучку или уволить. Ни один из этих вариантов ему не нравился, так как каждый из них подтверждал, что на портрете изображен именно он. Может, сделать вид, что ничего не заметил? Этот вариант тоже мало подходил, так как свидетельствовал о его мягкотелости. а Геннадий Гаврилович не хотел выглядеть мехотелом перед сотрудниками. По выражению его лица было понятно, что мозговой штурм идет мощный, и результаты штурма вот-вот выйдут наружу. В итоге в соревновании широкой русской души отсутствие тормозов, яркие эмоции и непосредственность, и европейского образования основные принципы эффективного управления человеческими ресурсами все-таки выиграл Гарвард. Гарвард позволил Геннадию Гавриловичу сконцентрироваться на решении важной задачи. «Так!» — взвешенно начал генгаф Ой, Геннадий Гаврилович. От этого «так» Ирка застыла, как скульптура. «Так, так!» — еще более глубокомысленно произнес Геннадий Гаврилович. Ирка напряглась, собралась внутренне и даже втянула все части тела, которые уже месяц пыталась скинуть, занимаясь в зале после поедания эклеров перед экраном компьютера. Она зажмурилась и задала самый важный для этого момента уточняющий вопрос. «А, «Кака?» — в горле першило от волнения. Она хотела произнести «как-как», но получилось то, что получилось. В мыслительном процессе Геннадия Гавриловича Его прозвище на портрете зайца прочно соединилось с «кака», что привело к окончательному затуманиванию его светлого ума. Оставить «каку» без внимания уже не представлялось возможным. И Геннадий Гаврилович строго спросил. «Ирина, какая «кака»?» «Геннадий Гаврилович, вы не так поняли. Вы сказали «так-так», а я спросила «как». Только я спросила два раза «как-как». Геннадий Гаврилович уже изрядно устал от всех этих как и сурово произнес, «Вы, Ирина, от всей этой каки, похоже, совсем ум потеряли. Либо перестаете считать зайцев, либо будете искать со своим зайцем другой офис». Ирка была согласна на все, лишь бы не отказываться от новой сумочки. Она включила монитор и с облегчением пробормотала. «Надо срочно брать Шанель». Бормотание получилось более громким, чем она рассчитывала, Геннадий Гаврилович, который уже хотел было отчалить в свой кабинет, замер и развернулся к Ирине. Он пристально посмотрел на нее и спросил. «Какую шинель, Ира?» Его рука медленно достала из пиджака мобильник и собралась куда-то звонить. Видимо, он хотел вызвать скорую, сразу две, себе и Ирке. «Не шинель, а шанель», сказала Ирка тоном, которым разговаривают с детьми, когда они чего-то не понимают. Потом громко по слогам добавила «Коко». -ко». Увидев, как побелели губы начальника, Ирка затараторила «Геннадий Гаврилович, не волнуйтесь вы так. Я думала, что вы меня уволите, и решила отказаться от сумочки Шанель. Она знаете, как дорого стоит? А потом увидела, что вы мне не увольняете, решила сумочку купить. Пока не поздно». «Шанель зовут Коко», — зачем-то добавила Ирка. Генгав, схватившись за голову, убежал к себе в кабинет. а Ирка спокойно свела все цифры бюджета. На следующий день плюшевый заяц уже не сидел на ее столе, а портрет Каки исчез со стены. Вскоре все забыли про розового зайца и желтую утку, но новое прозвище за Геннадием Гавриловичем закрепилось. Теперь его за глаза звали на французский манер, почти как Коко Шанель, только кака с ударением на втором слоге. Постскриптум. Анекдот про старую клячу. Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит, «Ставь на меня, мужик, я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была и сегодня в отличной форме. На меня больше никто не ставит, выиграю забег, сорвешь большой куш». Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд. кобыла дергается с места делает несколько шагов падает на землю и больше не поднимается мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом кобыла смотрит на него и виновато шепелявит Ну не смогла я не смогла